Глава 19 В следующий день 19 июня царевичу не удалось поговорить с Лукашей. Утром приехали в крепость самые влиятельные члены Верховного Суда — светлейший князь Александр Данилович, граф Гаврила Иванович Головкин, Иван Иванович Бутурлин и граф Петр Андреевич. А вслед за приездом последнего повели царевича в застенок. Новый допрос царевичу состоял из 14 вопросных пунктов, общий смысл которых ясно выразился в оглавлении — спросить царевича, все ли то правда, и не поклепал ли кого в своих прежних повинных. В самих же раздельных пунктах указывалось на показания царевича о князе Вяземском, о духовниках, о князе Василии Владимировиче Долгорукове, о Нарышкиных, о царевне Марии Алексеевне, о Рязанском архиерее и о других. Спрашивалось, например, подтверждение показания на фельдмаршала Шереметьева о том, что когда-то Борис Петрович будто говорил царевичу «Что день не держит такого малого, который бы знался при дворе отцовском, чтоб ты все ведал?» На князя Бориса Куракина в словах того царевичу «Это де к тебе мачеха добра, пока мест у нее сына нет, а как сын будет, не такова будет». Или, например, на графа Мусина Пушкина. Есть ли де тебе полегче и пора покинуть, которую ты держишь». Более интересный и более новый вопрос в этом допросе был только один последний. Когда имел надежду на чернь, не подсылал ли кого к черне о том возмущении говорить, или не слыхал ли от кого, что чернь хочет бунтовать? На все эти вопросы царевич показал только ссылкую на прежние свои ответы. «На кого де я в прежних своих повинных написал и перед сенаторами сказал, то все правда, и ни на кого не затеял и никого не утаил». И в подтверждении таких-то ответов царевичи подвергли самые ужасные пытки. Дано ему было двадцать пять ударов кнутом, таких ударов, которые мог вынести, не пошатнувшись, лишь здоровый и крепкий организм, а не хилое тело царевича. В беспамятстве всего изломанного и окровавленного из-за стенка перенесли его в камеру и уложили в постель. Но в настоящее время еще не в расчете было покончить с жертвою. К постели явился лекарь с бинтами, мазями и примочками по крепкому наказу поправить и поставить на ноги для новых мук. Почти весь день царевич пролежал, охая и стоная, почти не приходя в сознание, но на другой и на третий день ему стало лучше. Бинты, мази и примочки облегчили невыносимые боли, и больной мог вставать, Делать при помощи постельного несколько шагов по комнате и даже мог проглотить, несмотря на Петровский пост, несколько ложек куриного бульону, принесенного Лукашей. Об Афросе царевич не спрашивал. Он даже не замечал приходов Лукаши, как тот не старался обратить на себя внимание, как неусердно прислуживал, видимо, желая утешить и сказать страдальцу какое-то доброе словечко об Афросе. И селебени. Так и ушел Лукаша с своими столовыми приборами незамеченным. Физический организм начинал поправляться, но умственные способности ослабели и работали плохо. Царевич мог понимать, но не мог связать стройной логической мысли, мог повторять как будто с сознанием чужие мысли, но не мог взвешивать значение каждого слова. В таком положении человек обыкновенно становится самым послушным орудием чужой воли. Через три дня больного навестил граф Петр Андреевич Толстой. И навестил, конечно, не даром, не по доброте сердечной. В этот день, 22 июня, он получил от государя записку. «Сегодня после обеда съезди и спроси, и запиши не для розыску, а для ведения». «Что за причина, что не слушал меня и немало ни в чем не хотел делать того, что мне надобно? Отчего так бесстрашен был и не опасался за непослушание наказания? И для чего иною дорогую, а непослушанием хотел наследство?»